правила физиологической гигиены пищеварительного тракта мне уже не раз доводилось говорить о том что преобразование крахмалов в легко усваиваемые сахара происходит в щелочной среде полости рта под воздействием содержащегося в слюне крахмал преобразующего фермента если быть предельно точным то правильнее было бы сказать не происходит, а должно происходить, так как процесс этот, как правило, до конца не доводится, причем исключительно по нашей собственной вине. У нас не хватает терпения пережевывать пищу так долго, как этого требует первый из многих других правил физиологической гигиены пищеварительного тракта. Сами эти правила, не имевшие еще научного объяснения и носившие эмпирический характер, были известны со времен глубокой древности и дошли в различных вариантах до наших дней. О необходимости тщательно пережевывать пищу говорили Пифагор и Гуффеланд, Кант и Флетчер, Шелтон и Озава. Последний, например – рекомендовал здоровому человеку пережевывать пищу 50 раз, больному сто раз, самосовершенствующемуся 150 раз. Скажу откровенно, наблюдая за больными, пытавшимися следовать этим рекомендациям, я видела, как они, считая количество жевков, постепенно начинали походить на умственно неполноценных людей. да и у какого нормального человека хватит на это терпения. Однако сказанное вовсе не отменяет названного здесь правила «жевать долго и тщательно». Ведь главное здесь не сам процесс, а его результат. Жуйте, не считая, столько раз, сколько необходимо для превращения пищи в жидкую, однородную массу, не содержащую даже мельчайших, твердых включений – которую можно было бы пить как воду. В этом случае переработка крахмала в сахара будет завершаться в основном в полости рта, что позволит снизить нагрузку на другие разделы пищеварительного тракта. Но вам никогда не удастся измельчить пищу до жидкого состояния, если вы будете, как говорится, набивать едой полный рот. Понаблюдайте, что происходит в этом случае. Вы сразу же убедитесь в том, что как только вы начинаете жевать, неизмельченные куски будут вызывать непроизвольные глотательные движения, и часть необработанной пищи целиком отправится в пищевод, и оттуда – в желудок. Поэтому второе правило физиологической гигиены пищеварительного тракта требует класть пищу в рот, малыми порциями, обеспечивающими наилучшую обработку. Стоит вам научиться соблюдать названные здесь первые два правила, как вы сразу же почувствуете, насколько сократятся ваши потребности в количестве пищи, причем без каких-либо героических усилий с вашей стороны. Восстановятся также функции сфинктера, отделяющего полость рта от пищевода. Природа встроила его в наш пищеварительный тракт для того, чтобы преградить путь необработанной во рту пищи в пищевод. Однако мы, насилуя собственное естество, как только можем мешаем ему выполнять свои обязанности. Чуть выше я упоминала о значении информации, поступающей из полости рта в наш головной мозг, для выработки им программы переработки потребляемой нами пищи. Понятно, что чем проще пища, чем меньше компонентов входит в ее состав, тем проще и эффективнее составляемая головным мозгом программа пищеварения. Особенно важно это при лечебном питании, а также в период перехода от смешанного животно-растительного питания к целебному. Поэтому соблюдение третьего правила гигиены пищеварительного тракта, предписывающего монодиету, то есть Потребление в каждый прием пищи какого-то одного продукта питания в одних случаях желательно, в других – обязательно. Если речь идет о питании здорового человека, уже перешедшего или переходящего на целебное питание, то монодиета желательна. Для больных хроническими заболеваниями она обязательна. Остальным достаточно усвоить четвертое правило гигиены пищеварительного тракта. Промежуток между приемами пищи должен составлять не менее 4 часов. Именно столько времени необходимо для полного переваривания пищи в желудке, при том, конечно, условии, что вы потребляете видовые для человека продукты питания. Для тех, кто не отрешился от пагубной привычки употреблять в пищу продукты животного происхождения, скажу, что при питании мясом для полного опорожнения желудка необходимо 8 часов, молоком не менее 6 часов, колбасой и другими мясными продуктами до 12 часов. Но вернемся к теме нашего разговора. правилам гигиены пищеварительного тракта и, в частности, такого его органа, как пищевод. Одной из причин нарушения его функций является поздний прием пищи. Дело в том, что пищевод отделен от желудка сфинктером, который после 5-6 часов вечера прекращает у многих людей доступ пищи в желудок, и она остается в пищеводе до утра. Здесь она начинает загнивать и бродить, что отнюдь не способствует сохранению здоровья ни пищевода, ни желудка, куда она в конце концов попадает. Я обращаю на это особое внимание тех людей, которые страдают вздутием живота, что является первым и наиболее характерным признаком неблагополучия нижней трети пищевода. поэтому многим людям не следует потреблять пищу после шести часов вечера. В крайнем случае можно позволить себе стакан лечебного чая с медом или стакан сока. По той же причине многим лучше воздерживаться от приема пищи и рано утром, заменяя завтрак стаканом чая из целебных трав или соком из овощей. Многие уже знают из моих книг, что на выходе из желудка у нас расположен пилорус, в переводе с греческого «привратник», отделяющий его от двенадцатиперстной кишки, длина которой равна поперечникам двенадцати человеческих пальцев. Отсюда и название. В полость двенадцатиперстной кишки впадают протоки, соединяющие ее с печенью и поджелудочной железой. Пилорус не выпускает пищу из желудка до тех пор, пока она не будет обработана и не завершится процесс ее ощелачивания, то есть нейтрализации преобразованного в желудке пищевого комка. Это функционально необходимо, поскольку стабильность щелочной среды в двенадцатиперстной кишке должна быть постоянной. Это еще одна из причин, диктующих необходимость не менее чем четырехчасовых перерывов между приемами пищи. Представьте себе, что обработка первой порции пищи подходит к концу, и начался процесс нейтрализации пищевого комка в желудке, так называемого химуса. А вы в это время съели еще что-нибудь. Сразу же возникает дилемма. продолжать ли процесс нейтрализации химуса или, напротив, резко повысить кислотность желудочного сока, чтобы начать обработку новой порции пищи. Если хотите сохранить здоровье, то лучше вашему желудку и управляющему его работой головному мозгу таких загадок не загадывать. Я уже говорила об открытии жизненно важного для человека значения его кишечной бактериальной флоры. Теперь можно считать достоверно установленным научным фактом, что обитающие в нашем кишечнике бактерии обеспечивают потребности человеческого организма в витаминах, а также в тех аминокислотах, которые принято называть незаменимыми. Поэтому главной целью гигиены толстого кишечника должно быть создание режима наибольшего благоприятствования для населяющей его естественной бактериальной флоры. Для этого необходимо соблюдать два условия. Первое относится к клапану, отделяющему тонкий кишечник от толстого. Если клапан из-за неправильного питания приоткрыт, то содержимое тонкого кишечника попадает в толстый и угнетающе действует на колонии обитающих там бактерий. Целебное питание позволяет избежать этой неприятности. Второе условие сохранения микрофлоры толстого кишечника состоит в отказе от беспорядочного приема антибиотиков и других препаратов, обладающих бактерицидным действием. Следует учитывать также, что угнетающее воздействие на бактериальную флору кишечника оказывают синтетический ванилин, являющийся злейшим антисептиком, а также хлеб, особенно дрожжевой, и зерно, протравленное перед закладкой в элеватор. А теперь несколько слов о других факторах, которые необходимо учитывать в видовом питании человека.